Глава 59. Саид и Надя. «Где моя жена?» Он влетает в мой кабинет, едва не сбивая с ног секретаря. Я тут же узнаю его. Он меня тоже, судя по всему. Прокуроришка. Кухонный боец. Во-первых, вы не можете вот так врываться в мой кабинет. Во-вторых, сбавьте тон, иначе я вызову охрану. Я тут же принимаю стойку, хотя внутри тяжелеет. Неконфликтный я человек. Она к вам ходила на приемы, я это точно знаю. После общения с вами она исчезла. Я не могу ее найти ни у друзей, ни у родственников, а спрятаться без посторонней помощи у нее бы ума не хватило. Я усмехаюсь. Вижу, почему ваша жена сбежала. И могу сказать, что очень рада за нее. Как же я ненавижу подобных сволочей. Аж скулы сводят от желания плюнуть ему в харю. «Ты сука!» Он делает шаг ко мне, а я протягиваю руку к тревожной кнопке. «Ты думаешь, я ее не найду?» «Ошибаешься! Никуда эта дрянь от меня не денется!» «А ты пожалеешь, что связалась со мной!» Шипит на меня словно змей, мерзкий, отвратительный, по коже мурашки от жути, которую он нагоняет своим тоном и припаганным взглядом. «Как можно было выйти замуж за это существо?» Впрочем, не мне судить Лину, она уже изрядно заплатила за эту свою ошибку. Сбавьте обороты и немедленно покиньте мой кабинет. В противном случае вас отсюда выведут. Меня выведут? Ты, сука, хоть знаешь, с кем ты связалась. Да я тебе. Он подается вперед, оскалившись зверем, а я собираюсь нажать спасительную кнопку. Но не успеваю этого сделать, так как бравые парни Саида врываются в кабинет раньше. «Вам лучше покинуть мой кабинет, Владимир. Сейчас же!» Я киваю ребятам, и те угрожающе надвигаются на прокурора. «Я уйду, не волнуйся так», — скалит зубы в зверской ухмылке этот подонок. «Но я еще вернусь, будь уверена, ты не с тем связалась, сука». Он выходит из кабинета сам хлопает дверью, а я, выдохнув, прижимаю руку к животу. Напугал рот. «С вами все хорошо?» — участливо интересуется безопасник, и я киваю. «Да, все в порядке. Вы вовремя пришли. Спасибо. Можете идти». Сажусь в кресло, закрывая глаза. К вечеру появляется Саид, врывается в кабинет, торопится ко мне. «Как ты?» — Берет в свои ладони моё лицо, всматривается в глаза. Все нормально уже. Просто немного испугалась. Бль, ругается, он резко выравнивается. Тебе нельзя пугаться, ты беременна. Я знаю, почему сразу на кнопку не нажала. Так я не успела, начинаю оправдываться перед мужем, словно маленькая девочка, перед грозным отцом. Все, закрыли тему? Нет, не закрыли. Никто не может безнаказанно врываться к моей жене и угрожать ей, будь это хоть прокурор, хоть сам судья саид зол и не пытается это скрыть что то разошелся встаю делаю шаг к нему обнимаю прижимая кое к твердой груди мне с ним ничего не страшно почему не позвонила мне сразу все еще кипятится саид до хруста сжимая кулаки чтобы это изменило усмехаясь целую его в заросшую бороду щеку встав на носочки нужно быть осторожнее «Я не хочу потерять ребенка, которого ты носишь в животе. И уж точно я не хочу, чтобы навредили тебе». Все нормально, он ушел ни с чем». «Ладно, с прокурором разберемся чуть позднее. А сейчас домой. Там мой средний брат приехал с женой. Отец хочет всех собрать». «Валид?» «Да». «Это хорошая новость. Поехали домой. Я на сегодня закончила работать». «Рад это слышать». Все еще не унимается Саид и, взяв меня за руку, тащит за собой. Дома, где уже собрались все братья, намечается большой банкет. По этому случаю вызваны официанты и два повара. Дети сходят с ума, и предводителем всего бардака выступает моя дочь. Меньки с ней уже не справляется. За столом пока одни мужчины. Валид, Марат, Саид-младший и их отец. Шамиля с Лерой нет, и это даже хорошо. Вряд ли Валид обрадуется ему. Как и Шахидат, которую Шамиль как-то отравил. Да, он изменился или хочет таким казаться, но... Прошлое не изменить. Шахидат очень красивая, нежная на вид. Худенькая и стройная, хотя тоже беременна. Они с Валидом ждут еще одного малыша, а я просто любуюсь ими как красивой парой. Мы с девочками и детьми сидим отдельно. пьем кофе и чай, болтаем... Мужчина о чем то негромко переговаривается. «А где дядя Шамиль и Лела? Я хотела поиграть с ульдалом но его нет». Спрашивает вдруг Алана, заталкивая в рот вторую конфету. Я невольно бросаю взгляд на Валида и ловлю его реакцию. «Не очень хорошую, хотя объяснимую». Шахидат вздрагивает, опускает взгляд. «Они сейчас в другом месте». Отвечаю дочери и тут же меняю тему. «Заканчивай трескать конфеты. Скоро ужин. Моя попытка сгладить ситуацию не помогает». «Да, кстати, где этот моральный урод?» — спрашивает у отца Валид, а шах поднимает на него глаза. «Не надо. Надо», — отрезает ей Валид. «Так где он?» «Об этом я и хотел с вами поговорить. Со всеми. А Шамиль скоро будет» негромко произносит Хаджиев-старший. «Отлично!» — стискивает кулаки Валит. только бы драку при детях не устроили. «Садитесь все за стол, поужинаем!» — приглашает нас хозяйка дома, моя свекровь.